Глава сорок девятая. Донателла. Когда в следующий раз увижу своего брата, то посажу его на цепь. Несмотря на то, что легенда говорил очень тихо, от звука его голоса Тела готова была поклясться, задрожали висевшие в коридоре картины. Найдя записку Хулиана, Тела побежала будить легенду. Похоже, он почти не спал после того, как она ушла от него. Он стоял в дверном проёме в мятой чёрной рубашке, которую должно быть только что накинул в торопях. Его тёмные волосы были спутаны, под глазами залегли полумесяцы теней, а движения не отличались привычной точностью. Так и знал, что эта девчонка его убьёт, пробормотал Легенда. Она не просто какая-то девчонка. Она моя сестра. И она рисковала своей жизнью, чтобы исправить ошибку, которую совершили мы с тобой. Легенда провёл рукой по лицу. Прости, Тела. Когда он посмотрел на неё снова, тени под его глазами уже исчезли. Но она понимала, что они никуда не делись, а просто замаскированы одной из его иллюзий. Брат ему отнюдь не безразличен. Хулиан, возможно, и не почувствовал этого, а вот Телла отлично видела и услышала в голосе легенда, когда он сказал: "По льду разущу их". "Мы отправимся на поиски вместе", поправила Телла. Ведь Карлит её сестра, а она позволила ей вернуться купавшись везде и попросила украсть кровь для Русики, что явно было глупой затеей. Прежде чем ты скажешь, что это слишком опасно, знай, я буду искать свою сестру и Хулиана, не взирая на твои возражения. Если не хочешь брать меня с собой, я найду кое-кого другого, кто это сделает. Она продемонстрировала монеты невезения, которые после пробуждения оказались зажатыми у неё в кулаках. Легенда бросил взгляд на лежащие у неё на ладонях кругляшки, и они исчезли. Верни немедленно, возмутилась Телла. Я знаю, что они всё ещё здесь, хотя и не чувствую их. Что ты собираешься с ними делать? проворчал Легенда. Вызову наёмного убийцу и попрошу его помочь мне спасти сестру. Он мог бы в мгновение ока освободить её из плена. "Не ты ли утверждала, что наёмный убийца лишился рассудка?" Упавшая звезда куда хуже. И я не собираюсь сидеть здесь, пока моя сестра в беде. Мне и самой не по душе это затея, но я думаю, что Дива смерти и наёмный убийца действительно способны забрать твоего брата и мою сестру у упавшей звезды. Легенда задвигал челюстями, и тело приготовилось к новым возражениям. Если мы решимся на это, ты пойдёшь с наёмным убийцей? найдёшь свою сестру и сразу же уберёшься оттуда ты что же согласен на её ладонях снова появились монеты а легенда выглядел так как будто уже раскаялся в своём решении мышцы у него на шее напряглись не нравится мне всё это но айка и найджел не видели ни деву смерти ни наёмного убийцы во дворце Джованна не заметила их в руинах, а Каспер не слышал никаких разговоров о том, что они работают над упавшей звездой. Я не хочу им доверять. Но хотя я могу доставить нас в развалины, где твою сестру держат в плену с помощью чар и иллюзий. Если там окажется ещё и Хулиан, всем четверым будет непросто выбраться незамеченными. Побиши, я мне Тэла, что если мы сделаем это, ты не будешь подвергать себя ненужному риску. Легенда встретился с ней взглядом, и она отметила, что темные полумесяцы под его глазами вернулись, всего на секунду, но в этот миг он казался более человечным.